Евпатий и Василиса разговаривают о предстоящей свадьбе. Боярин Евпатий Львович вернулся к себе в терем не один, а вместе с княжичем Игорем. Боярин смотрел на паренька и размышлял, каким князем вырастет этот молодчик. Если не быть к нему строгим, то стоит отметить, что седло коню он подтянул хорошо, два пальца не просунешь. Игорек... — проговорил Евпатий, — коней отведешь за город. Пусть ночью в табуне походят, а после начинай конюшню чистить. — Боярин Евпатий Львович, а разве мы не станем воинские навыки оттачивать? Про тебя говорят, что ты богатырь, которых свет не видывал. И в битве на реке Калки ты славу снискал. Правда, что ты один восемь бусурман посек? — Ах ты, — подумал Евпатий, — А молец обо мне разузнал. Видно, рассказали ему, кто его ратному искусству учить будет. Знает Игорек, и про то, как я на калке стоял насмерть, не забыли пока на Руси дня этого, и, дай Господь, никогда больше такие дни не повторятся. Как это давно было! Кажется, вечность прошла. Но стоит только вспомнить, и сердце содрогается, сколько пало в тот день... «Богатырей, витязей. Никогда до этого Русь не знала таких сокрушительных поражений. Ты делай, что указал тебе, а после поговорим. Ты у меня не единственная головная боль. Есть и другие», — ответил Евпатий и пошел в терем. «Нечего мальцу думать, что раз он княжич, то к нему подход особенный будет. Чтобы богатырем стать, надо в первую очередь слушаться научиться» а повелевать и дурак сможет. Силу ты наберешь быстро, — подумал боярин, — и тело твое будет крепкое и дух. Евпатий направился прямиком к боярине Василиси Николаевне. Та сидела у окна и вместе с Евпраксиней занимались рукоделием. Евпраксинья, ты иди-ка сходи на улицу погуляй, мне с боярыней совет держать надо. Евпраксинья посмотрела на Евпатия, и расплылась в улыбке. Видно, о ней и о ее будущем говорить будут. Девушка встала и вышла. «Ну чего, Евпатий Львович, продал за тридцать сребреников, как Иуда, нашу Евпраксинюшку?» — ядовито спросил бояриня Василиса Николаевна у Евпатия. «Да что ты несешь?» — возмутился Евпатий. «Выходит замуж Евпраксине за княжеча Федора Юрьевича, Свадьбу осенью играть будем. Ты не беспокойся. Он полюбил ее, и теперь жить без нее не может. Вот это будет пара. Он и умен, и на лицо пригож. Тебе, конечно, за княжну не порадоваться, так как крысь тебе глаза заслала. Но все-таки подумай сама. За сына великого князя Рязанского наша Ивпроксинюшка выходит. Придет время, и княгиней станет. А может так статься, что будем пировать вот так с тобой за столом с самим великим князем Фёдором Юрьевичем, коли судьба распорядится? Да перед Фёдором ещё три его двоюродных брата в очереди на великое княжение, отозвалась Василиса Николаевна. — А что делать ты будешь, боярин? — Княжну замуж выдадим. — Как говорится, дело нам поручено исполним. Пора дорогам нашим, наконец, разойтись. Евпатий почесал живот и посмотрел на Василису. Как бы ей так сказать, что, коли дороги расходятся, то ей здесь больше не место. Он-то себе занятия нашел. Но ты, бояриня, не, не ори сейчас, а выслушай меня. В общем, великий князь Юрий Игоревич доверил мне сына своего брата, княжече Игоря на воспитание». В общем, даже не знаю, как и быть, но... У боярани Василисы перехватило дух. Вот ведь со змеем хитрым жизнь ее свела. Прибрал, таки, к рукам терем, такой пригожий, такой уютный. Вот теперь будет здесь жить да радоваться. Думала я, рассуждала Василиса Николаевна, что и в пати гнусный человек, и слава его незаслуженная. Но и представить не могла, что настолько он подал... А ты Бога не боишься, Евпатий? — Как ты, когда к нему на суд попадешь, ответ-то держать будешь. Ведь ты мне считай, что на улицу дорогу указываешь. — Да я ба... — Помолчи, — перебила Евпатия бояриня, — коли крест на тебе есть и вера ты православной, то не имеешь ты никакого права, бобыль хитрый, меня с детками малыми на улицу выставлять. Терем большой, и места всем хватит. А коли вам его мало, то вон у великого князя. В средствах стеснения нет. Новый пусть строит, а отсюда меня вперед ногами на кладбище вынесут. Все, и не спорь со мной. Боярня, так я ведь и предлагаю тебе с нами здесь остаться. Мы с тобой одну княгию не вырастили, вот и другого князя сделаем, — сказал примирительно Евпатий пристыженной Василисой, которая раньше всегда намекала ему, а если быть более точным, прямым языком указывала на дверь. Василиса Николаевна недоверчиво посмотрела на боярина Евпатия, а после, тяжело вздохнув, промолвила. «Ладно, пусть Игорек поселится пока в комнате с моим сыном Пашкой, а не вроде одного возраста, но чтоб дурному его не учил. Паша, как ты знаешь, поет на клиросе». И ему ваши воинские дурачества знать ни к чему, и не соблазняйте мне его. Сами свои буйные головы складывайте, а ему жить и жить».